«Верни ложки!» День был продуктивный, с физической работой на свежем воздухе, так что вырубилась сразу, как только голова коснулась подушки. Половину ночи снилось, как пожилая женщина с мужчиной стучат кулаками в толстую каменную стену, пытаясь ее проломить. Кто-то добрался до моей защиты и хочет ее пробить. «Но это же сон, и здесь я могу делать что угодно». Представила, что стена горит. С внешней стороны заполыхало красно-синее пламя, женщине обожгло руки, у мужчины только пыхнул рукав на рубашке. Они исчезли. «Хорошо, может, оставят свои попытки подобраться ко мне». Вдруг я оказалась в чердачной комнате. Все та же троица из почтеннейших дам, все тот же круглый стол и чайный сервиз и бесконечный пасьянс. «Ты зачем рунами ее чистить принялась? Бабкиных методов тебе не нашлось!» Стала ругать меня Маргарита. Я молча таращила на нее глаза. «Ну что ты опять ругаешься на нее, Маргарита? Получилось же!» Ответила Оксана, выкладывая на стол очередную карту. «Получилось, да. А чем она их активировала? Ей стихии мало. Ладно, огонь отметается, но вода, воздух, земля... Они же никуда не делись!» Это же надо додуматься использовать свое собственное дыхание при работе с людьми. Ты бы еще кровью помазала для полного счастья, — высказала свое недовольство Марго. «Ой, да ладно тебе, я вон много чего на своей крови творила», — ответила ей Оксана. «Ага, творила и вытворяла, а потом от всякой нечисти отбивалась. Глядишь, прожила бы подольше», — возмутилась Маргарита. «Маргарита Семеновна, «Я прожила столько, сколько мне было отмерено. Проживи я хоть на один день дольше, ты бы тут с нами не сидела». «И что, мне теперь рунами не пользоваться?» спросила я испуганно. «Пользоваться?» — хором ответили три женщины. «Только ты головой думай, прежде чем что-то делать. План себе составь перед ритуалом. В этот раз тебе повезло, ты сразу с помощниками рассчиталась, они работать начали, а то бы получила», — ответила сердитая Марго. «По ушам?» — зачем-то спросила я. «И по ушам, и меж ушей, и промеж глаз», — ответила она. «Думай сначала о своей дочери, если себя не жалко». «Марго, девочки все поняли, не шуми!» — ответила полупрозрачная Ангелина. «Ты на могилку моя сходи, там роза совсем зачахла. Посади мне что-нибудь другое», — попросила она. «Хорошо», — ответила я. и меня вынесла в кабинет на мой диван в мое бренное тело. Тушку ломила, болела каждая косточка, вот так вот с непривычки-то. Еле собрала свое тело в кучку и поднялась с постели. Кое-как добралась до ванной комнаты, охая и постановая. Чаще надо давать физическую нагрузку на мышцы. «Мам, ты чего?» — выглянула Катюшка из своей спальни. «Болит что-то». «Все болит, ничего не помогает». «Мать твоя, братская развалина, сейчас два шага сделает и рассыплется», — ответила я. «А почему два шага, а не один?» — удивилась она. «Чтобы тебе дальше за веником ходить, когда мои потроха собирать будешь», — рассмеялась я. «Ну, мам!» — она скорчила скорбную мордочку. Вышла из дома. Ирина намывала беседку. Посмотрела на нее. Над головой вертелось небольшое розовато-серое облако, образуя воронку. Из него периодически вылетали маленькие молнии и били мух. Одна все время уворачивалась, а остальные две ползали полудохлые по голове. Быстро сработало. Дня два или три, и все уже чисто будет. «Утро доброе!» — крикнула она мне и помахала тряпкой. «Вот решила беседку помыть. Ее бы покрасить не мешало. Краска есть?» «Нет», — ответила я, морщась от боли. «А если найду?» — засмеялась она. «Ищи!» — махнула рукой на сарае. «Крышу тут подлатать надо. В идеале новое покрытие постелить». «Ирина, на беседку денег не запланировано. Мне еще за дом рассчитаться надо», — сказала я с сожалением. «Сколько надо?» «У тебя все равно их нет». «Будут. Машину продам. У меня все равно права отобрали. Получу назад, тогда новое авто куплю», — ответила она с явным намерением дать мне взаймы. «Так сколько?» «Сто пятьдесят тысяч», — ответила я. «Разберемся», — махнула она рукой и принялась дальше намывать беседку. Я отправилась в свои сарайки к своей скотинке. Завтрак был простой, без излишеств и мудренной готовки, яйца вкрутую, сыр, сливки в пиалушке, варенье, хлеб и конфеты, которые привезла Ира. но прямо как в турецком отеле», — засмеялась женщина, намазывая сливки на кусочек хлеба. «Ага, шведский стол», — я криво усмехнулась. «Ты чего такая смурная, спала плохо?» — поинтересовалась она, отхлебывая чай. «Спала нормально, вот только после вчерашних грядок болит все», — ответила я, посмотрев на нее из-под лобья. «А я ничего, огурцом», — бодро вещала Ирина. «Зеленая в пупырышку?» — хихикнула я. Она рассмеялась. «Снилось тебе что?» — спросила то, что меня волновало. «Зомби». «Представляешь, лезут ко мне, ручки свои поганенькие тянут». «Кто-нибудь был знакомый?» — продолжила ее выспрашивать. «Ага, гендиректор, свекровь, Женька-подруженция моя, экономистка наша, мой помощник. А, вспомнила еще соседка. Приснится же такое. Такие страшные, кожа на них клочками. Бррр, гадость какая!» Она доживала свой бутерброд с вареньем и сливками. «Да», — ответила я, — Ещё и гендиректор. Ему-то ты чем насолила? С этими всё понятно. Не знаю, может, родственника своего на моё место поставить хочет или приятелю должность нужна, Пожала она плечами. Ты хочешь сказать, что все они причастны к моему состоянию? Угу, задумалась я. Может, мне завтра на работу не ходить? Да и как я пойду? У меня ни одежды нет нормальной, кроме этих треников, разжирела, ничего не лезет. Вид у меня затропезный. «Голова-то в каком виде? Ногти!» Она показала обломанный наращенный маникюр, который уже порядком сошел. «Ногти надо было еще два месяца назад снимать. Они же, когда меня такое увидят, возрадуются, что меня победили!» Она отвернулась, и у нее по щекам потекли слезы. «Спокойствие, только спокойствие!» — как завещал великий Карлсон. «У меня машинка для стрижки есть. Модельную стрижку не обещаю, но ровно будет». Уберем твои кусты на голове и сделаем ровный газон. Голова у тебя правильной формы. Про ногти надо у Марины-продавщицы спросить. Может, тут кто-то и делает. У меня полный шкаф новой одежды. Может, и подберем тебе что-нибудь, — произнесла я с вдохновением. Про обувь забыла, — показала она ноги в розовых кедах. У тебя что, переобувки на работе нет? Да едешь до работы в них, а там переобуешься. Точно, а я совсем забыла, — кивнула она. Только ты туфли сразу на ноги в офисе не натягивай. Посмотри внутрь. Может, там какой сюрприз лежит, — предупредила ее. Да ладно, думаешь, — удивилась она. Легко. После завтрака мы принялись улучшать тюнинг Ирины. Прошлась по голове машинкой, все боялась, что меня либо муха укусит, либо облачко шибанет по руке. Но все обошлось. Оставила ей ежик в полтора сантиметра. Кстати, ей шла такая стрижка. Предложила ей собрать волосы и сжечь, в знак прощания с прошлым. В бабушкином шкафу нашла костюм цвета фуксии, иренного размера, белую классическую сорочку и юбку-карандаш черного цвета. Притащила все в домик. «Ну, это все какое-то допотопное, хоть и новое, с этикетками», протянула она, разглядывая вещи. «Не в бутике, не выпендривайся», — ответила я, — «лучше, чем твои спортивки». «Да пофиг!» — она натянула на себя костюм цвета фуксии. «Ой, а у меня же зеркала в доме нет, куда же ты посмотришься?» — вспомнила я такую особенность дома. «Как нет, совсем нет?» — удивилась она. «Только в ванной маленькая». «Удивительно! Не переживай, здесь есть!» Мы вышли с ней в комнату между баней и летней кухней, и она закрыла дверь. На ней красовалось зеркало в полный рост. «Слушай...» «Но так неожиданно!» — она покрутилась около зеркала. «Это не смотрится до потопщины, очень хорошо. Сейчас модно именно это. И цвет такой ядреный прям, ух! И даже кеды в тему!» — засмеялась она. Затем она померила классическую рубашку и юбку-карандаш. Все село так, как будто тут и было. «Мне нравится!» — посмотрела Ира на себя в зеркало. «Можно я все заберу?» «Бери. Мне это все равно большое, да и ни к чему». Через Марину нашли девочку-маникюрщицу, которая за определенную плату привела Ирины руки в порядок. «Чудесно!» — разглядывала свой новый маникюр женщина. «И дешево как!» «Возвращаемся с Ириной домой, а около забора стоит Юлина машина». «К тебе снова гости!» — сказала Ира. «Ну да». Юля увидела нас и выпрыгнула из автомобиля. «Привет!» — радостно поприветствовала нас. «Извини, что без звонка, но я по делу, я быстро!» Над ее головой висела черная туча. С нее свисали тонкие нити, которые пронизывали ее лицо, шею и уходили куда-то вниз под одежду. «Ира, ты иди, мне с человеком поговорить надо», — открыла я калитку. Женщина шмыгнула во двор и закрыла за собой дверь. Сестрица с ухмылкой ее проводила. «Здравствуй, Юля, что тебя ко мне привело? Что даже в свою беседку не пустишь?» — спросила она с вызовом. — Ты же сказала, что быстро. Вот решила тебя и не задерживать. — Мне платок на голову нужен. У тебя лишнего нет? А то я свой где-то посеяла, а в церковь без него не пускают. — ответила она, опустив глаза в землю. — Юля, ты чего удумала? Тебе проклятия мало. Ты добавить решила? Закрепить, так сказать? К бабке Нине ходила. — Скоро Пасха. Соборование можно провести. Может, и поможет. Стала ее ругать и уговаривать, чтобы не торопилась. «Она мне ребеночка обещала», — отвернулась она. «Почему она сама себе ребеночка не сделала, ты ее не спрашивала? После Пасхи свои черные дела делать будешь, если не будет эффекта от церковного обряда». Дальше стала ее уговаривать. «Вот на Пасху и надо ритуал проводить, она так сказала». «Думаешь, тогда проклятие отступит? Ты еще после больницы не окрепла. Ребенка родишь и сама помрешь». «Кому твое дитя нужно будет?» «Никуда хчи. Так ты мне дашь платок или нет?» Оборвала она меня. «Юля, у меня вид неразумного человека. Ты на меня переклад решила сделать? А я еще и помочь тебе в этом должна, еще и радоваться за тебя, какая ты умница-разумница. Только тронь мою семью. Я тебе голову с седалищем местами поменяю», прорычала ей в лицо. Она скривилась вся. «Ой, здравствуйте, тетя Агнета!» — услышала я знакомый детский голосок. Повернулась на голос, Настя шла ко мне навстречу и вела за руку высокого бородатого мужчину, который улыбался во все свои имеющиеся зубы. Они несли тортик и конфеты. «Знакомьтесь, это мой папа Игорь, а это тетя Агнета, которая спасла Андрюшку от голодной смерти», — представила нас девочка. «Здравствуйте, Агнета, очень приятно. Я вот только с дороги, решил отблагодарить вас». Протягивает мне тортик с конфетами. «Ну, идемте чай пить», — пригласила я их и открыла калитку. «Я тоже, пожалуй, не откажусь», — нырнула вперед мужчина Юлька. «Вот зараза такая, не драться же с ней. За этой профурсеткой только глаз до да глаз нужен, чтобы чего не сперла из моих вещей». Всех разместили в беседке, накрыли на стол. Катюша забрала Настю, и они ушли поедать торт к ней в комнату. «С кем же вы малыша оставили?» — спросила я Игоря. «Алевтина Максимовна, наш фельдшер, согласилась посидеть», — ответил он. Про жену спрашивать не стала, постеснялась. Все же история их семьи не для широкой публики. «Ой, а сколько вашему малышу?» — спросила его Юля. «Почти три месяца». «А фоточки его есть?» Прилепилась к нему сестрица. Облако над ней становилось больше, а нити толще. Вот ведь самка собаки, видно, задумала гадость какую-то. «Нет», — он как-то странно на нее посмотрел. «Жалко, я так люблю малышей», — продолжила щебетать Юлька. Я посмотрела на нее и скорчила страшную рожу. Она закатила глаза и замолчала. Игорь рассказывал про север и про тайгу, Про рыбу и про грибы. Показывал фотографии, чего смог поймать. Было интересно его слушать. Ни Юля, ни Ирина его больше не перебивали. Через час он засобирался домой. Сказал, что устал с дороги и хочет отдохнуть. Пошла за Настей в дом. «Настя, у тети Юли, что приехала на машине, детей нет и пока не намечаются. Так что детские вещи не давайте ни под каким предлогом. Понятно?» — сказала я девочке. Так и внула головой. Мы вышли на улицу. Юля пыталась уговорить Игоря довести их с дочерью до дома. Он отказывался, говорил, что как-то неудобно ее напрягать. «Пап, пошли пешком, я так по тебе соскучилась!» Настя обхватила его ручками и прижалась личиком. «Пошли, моя хорошая!» «Юля, извините, но желание моей принцессы — закон!» Он взял дочку за руку, и они пошли по дороге. «Юля, верни ложку!» — повернулась я к барышне. Она вынула чайную ложечку из кармана и запулила ее через забор. «И вторую тоже», — посмотрела на нее из-под лобья. Эту она мне кинула под ноги. Дамочка зло на меня зыркнула, хмыкнула, прыгнула в машину и дала по газам. Рванула в другую сторону от поселка. «Вот овца-то», — прокомментировала Ирина. «Ложки-то ей зачем понадобились?» «Угадай с трех раз. Чай, наверное, будет пить сразу с двумя ложками». усмехнулась я. Проблемы грести в свою сторону. Вот зачем они ей? Вот так Юля, сестра Божьего служителя. Надо будет Николаю позвонить и на нее нажаловаться. Может, он с ней поговорит, вразумит. «Агнета, ты мне телефон не отдашь? Перезванивать никому не буду, только посмотрю, кто мне звонил», попросила Ирина. «Сейчас принесу», ответила я и ушла в дом. Вернулась с телефоном и вручила его ей. Она села на лавку около дома и стала просматривать список пропущенных вызовов. Во время зарядки она его не отключала, просто поставила в беззвучный режим. Ира стала читать сообщение. Вдруг у нее затряслись руки, и она стала лихорадочно кому-то звонить. «Алло, алло, сынок, что у вас там стряслось?» взволнованно прикричала в трубку Ирина. Я ушла в дом, чтобы не слушать ее разговора. «Через полчаса вышла». «Мне было любопытно, да и вдруг помощь какая нужна?» Ира сидела на лавке и смотрела куда-то вдаль. «Что-то случилось?» — спросила я. «Да, ко мне сынок завтра возвращается. Сказал, что скучает сильно, что отец с бабушкой не разрешали ему со мной общаться, а теперь у него есть возможность уйти из дома. У нее текли слезы по щекам от радости. Перестали его охранять бабка с отцом? В общем, да». Свекровь сегодня ставила на зажженную плиту кастрюли с водой, и огонь полыхнул сильно, и открытым пламенем обжег ей руки. Попал на рукав кофты. Обгорели у нее руки до самого локтя. Она посмотрела на меня. «Это вот так эта штука действует», — похлопала она по карману. «Вполне может быть», — пожала я плечами. «Обалдеть!» — она удивленно присвистнула. «Может, и Став так сработал, а может, моя защита?» А может, все вместе, хотя истечение обстоятельств никто не отменял, в том числе и сломанную плиту.